Сборник детских стихов «Салют из тысячи огней». Стихотворение «Уроки». Учить уроки надо. Учить уроки важно, но вновь летят снаряды, И гибнет танк бумажный. Я трудным занят делом, мне не помогут книжки, Я партизанам смелым ползу без передышки. свирепствует бомбежка, врагов сметая подлых. Передохну немножко и вновь пойду на подвиг. Звенит моя награда и день не даром прожит. Уроки делать надо, но родина дороже.